а мистер Тирнан, в свою очередь, уже успел посовещаться с мистером Эдстромом и произвести, как он выражался, разведку в тылу врага, что принесло ему следующие малоутешительные сведения. Республиканцы выдвигали своим лидером в муниципальном совете некоего олдермена по имени Клем, очень неглупого, и весьма почтенного американского немца с северной стороны. И этот самый Клем вместе с дюжиной других олдерменов порешил, руководствуясь принципами высокой морали, что впредь городское самоуправление будет вершить дела только честным путем. От этого поистине можно было сойти с ума. Услышав новость, Мистер Керриган, уже заранее прикинувший было, сколько тысяч долларов удастся ему сорвать и тут, и там, когда понадобится его голос, вытаращил глаза от удивления. «Как, черт возьми!» — воскликнул он. «Вот это удумали! Да что же это такое?» Я уже имел честь разговаривать с этим самым Клемом из двадцатого избирательного. — процедил мистер Тирнан сквозь зубы. — Ну и субъект, доложу я вам. Мы встретились в Тремонте. Он был там с Хвраныком. Когда он пожал мне руку, я сразу увидел, что это за человек. Дохлая рыба какая-то. И вообразите себе, что он посмел мне сказать. — Если не ошибаюсь, мистер Тирнан из второго избирательного, — говорит он. «Да, вы не ошиблись», — отвечаю я. «А вы не такой уж страшный с виду, как я думал», — говорит он. «Хо-хо! Я чуть не сказал этому наглецу. Оно проваливай, пока я тебе скулы не своротил. Попадись он мне теперь под злую руку где-нибудь в укромном местечке». Мистер Тирнен даже зубами заскрипел от злости. «Послушали бы вы, как он разглагольствовал о том, что ему, дескать, непонятно, по какой такой причине препятствуют новым компаниям прокладывать в Чикаго свои трамвайные линии. Кому же-то не ясно. Тут мистер Тирнан сделал даже попытку передразнить мистера Клемма. То население решительно против всяких монополий. Ну и ну. Поглядим, как он преподнесет эту гулематью Гамблу или Пинскому, или... «Шламбому!» Мистер Кериган, услышав имена этих матерых взяточников, привыкших драть с каждого по три шкуры и извлекать побочные доходы везде, где только можно, злорадно расхохотался и откинулся на стуле. «Я вам скажу, Майк, что я насчет этого думаю?» С хитрым видом проговорил он, поддергивая узкие по-английски моде брючки. «Это... Джилгиновское шатие — просто жалкие трусы, И их следует хорошенько проучить. Джилгин это понимает не хуже нас с вами. Вся эта великопостная христианская белиберда не для меня. По-моему, Каупер вот прав. Это кучка старых ханжей, которые лопаются от зависти». Если Каупервуд вот готов выложить хорошие деньги за то, чтобы мы не дали им залезть в его кормушку, так пусть и они выкладывают, если им припала охота туда залезать. Городское самоуправление не богадельня, и нам нужно сейчас во что бы то ни стало сколотить в новом муниципалитете хорошее, очень крепкое ядро, чтобы Шрайхарту и Макдональду Не удалось получить того, на что они зарятся. Джилгин так расписывал этих господ. Я думал, с ними и вправду можно иметь дело. За выборы они с нами рассчитались, спору нет. Ну а теперь пускай платят, если хотят получить хорошую концессию. «Вы правы, черт побери», — отозвался Тирнан. «Готов подписаться под всем, что вы сказали».